Глава четвёртая. Мария. У меня болело всё. Абсолютно. Даже то, что априори болеть не может. Кое-как разлепило склеившиеся глаза. «Где я?» — проговорила удивлённо, когда увидел над головой вместо родного потолка своей квартиры серую хмырь. Правда, из-за жуткого сушняка мой вопрос прозвучал невнятно и больше походил на "Хейя". О, очнулась спящая королевна! Мяу! Где, где она?» Ещё удивляется, в королевстве ты на болотах, и отсюда вся баги ушла, зараза. Мр. Ты все у координата мне сбила, вместо замка сюда нас занесло. Вот нельзя было просто переместиться без кувырков и прочих трюков. Теперь нам отсюда пешком топать все двадцать верст. Мр. Прозвучал под боком знакомый крайне недовольный голос кошака, который, я надеялась, мне всё-таки привиделся. Моргнула раз, потом другой, а потом... Я обложил трёхэтажным могучим всех и вся, кто приложил... Руку, лапу и остальные конечности к моему болезненному состоянию и перемещению в другой мир. «Ого, как она умеет!» Услышала чей-то восхищенный, то ли окрик, то ли хмык, то ли вообще на бульканье что-то похожее. Повернула голову на незнакомый голос и глаза округлила. На меня из трясины смотрела огромная рогатая голова, покрытая темно-зелеными водорослями. Кожа зеленая, глаза два красных угля, дороскосые. Уши длинные, острые, на кончиках мохнатые. Нос большой, звериный, приплюснутый. Без губы рот был длинный, буквально от уха до уха. И вот сейчас улыбнулось чудище, и я увидела хоть и мелкие, но острые желтые зубы. Это еще кто? Так, не паниковать, не паниковать. Что там кот говорил? Я хозяйка? Точнее, хозяйка. А значит, это мой подчиненный, хоть и странный, да страшный. Взяла волю в кулак, стеснула зубы попыталась сесть. Села. Меня сразу затошнило. Ох, мама, ради меня обратно. Посидела, подышала. Воздух тут, конечно, газовая так отдыхает. Как я еще кони не двинула. Кстати, лежала, вернее, уже сидела я на кочках, покрытых мхом и колючей травой. И в самом деле находилась на болоте. Халат мой весь промок, испачкался. Тапочки тоже промокли. Один тапок вообще подрался. На неудобной и холодной поверхности отлежало все тело, еще и продрогло. Ноги, руки замерзли, меня била крупная дрожь. Кожа пупырышками покрывалась. Ды, -ды, -ды, -ды, ды исполняли мои зубы. «Потрясающе!» — прошипела я и обняла себя, пытаясь хоть чуточку согреться. «Теперь я сдохну от воспаления легких, а ты, Байон, потеряешь вторую хозяйку, потому что кое-кто не смог предупредить о переходе и внятно рассказать, чего мне нужно было делать, а что не делать». От собственного вопля у меня чуть не треснула голова. Все затюкало, задавило, короче, мигрень по полной накрыла. «Неужели я так сильно нагрешила?» Или в жизни я ещё недостаточно натерпелась? Эй, там, наверху. За что мне не спаслали такое необычное возмездие? Чего я вам сделала?» «Не надо на мне зло вымещать», — фыркнул Баюн. Сунул мне под нос деревянную плошку с какой-то вонючей серо-зелёной жижей и сказал. «На, вот выпей лучше, тебе полегчает. Потом сразу и в путь отправимся. Мяу». Я от этого нервного перехода опять проголодался. Меня в животе тоже заурчало. Голд мёртвой хваткой вцепился в мой желудок. Я бы тоже сейчас от сочного куска пиццы не отказалась. Или стейка, или картошечки с грибочками. Или просто корку хлеба бы сгрызла. Но не вот эту же гадость мне пить. Что это? — скривилась я и не спешила принимать пойло из лап наглеющего котофея. Кот шевельнул усами, сощурил желтые глазищи и недовольно прошипел. — "Ика кому сказал Мрау, болотник для тебя сделал. Это багульник болотный. Он замешан с трясиной и слюной древесной лягушки. Мощное телебное средство. «И моя слюна там тоже. Она поможет», — добавила зеленое чудище. И, поймав мой острый взгляд, опустилась в воду по самые рога и пустила пузыри. У меня на лице отразилась вся гамма эмоций и того самого мнения, которое я решил не озвучивать. А то зеленый монстр покраснеет. «Сам пей, такой умный», — сказала я и отодвинула предлагаемое питье. Мария, не будь дурной бабой», — зарычал на меня Баюн. «Говорю, пей, значит, пей. Для твоего блага стараюсь, мяу». Скрестила руки на груди и проворчала. «То есть я должна выпить отвар болотного багульника, а если мне память не изменяет, то это ядовитое растение». «Мария!» — зашипел кот и выпустил когти. Они царапнули деревянную плошку. Но я продолжила. «Плюс в этом варе трясина болотная, в которой сто процентов водятся всякие примитивные амебы, миллионы неизвестных бактерий, вирусов и прочей дряни, которые обрадуются оказавшись в моем организме, и начнет заживо меня жрать». Ах да, то даже еще поплевала лягушка древесная, да и сам болотник харкнул, класс! А такого лекарства у меня канечна сил прибавиться. Хозяйка, я добро тебе желаю, не гневайся. Вдруг пробулькал зеленый, жгуче больно у тебя гнев-то. Я захлопала глазами, некультурно указал на него пальцем и спросила: "Погоди, ты что ли болотник?" Существо вскарабкалось на огромное поваленное прогнившее дерево. Я смогла узреть болотную нечисть, так сказать, во всей красе. Он был большой, весь в ряске Длинные зеленые волосы перепутались с усами, бородой и водорослями. Пальцы на руках и ногах у него были перепончатые и с черными когтями. Очень длинными и острыми когтями. И хвост у болотника имелся. Нет, не рыбий. Длинный, гладкий, похож хвост тот на крысиный, только темно-зеленого цвета. А еще он был мускулистый, коренастый. Кулак, как кувалда. Если в тыкву даст, то башка сразу отвалится. Короче, могучий этот тип, который болотник. Колоритный персонаж. Но страху я не испытала. «Я хозяюшка, болотник, который тебе верно служить готов. Только не кневайся!» Сиплом, чуть булькающим и порыкивающим голосом произнесло существо. Почесала я задача на шею и вздохнула. Не знала, что и болотники бывают. Думала, одни водяные в любых водоемах водятся. «Водяной брат мой старший, хозяйство у него другое, а я вот такой родился. Вздохнула нечисть как-то уж тяжко. Почесала кончик носа и решила представиться. «Кстати, Мария ванная, можно просто Мария». Болотник пошевелил толстым носом, дернул ушами, шлепнул гладким хвостом потрясение, почесал башку когтистой рукой и проговорил. «А у меня нет имени хозяйка, Болотник да Болотник я, и я рад тебе, хозяюшка Мария, как в силу войдешь, так сразу королевство живёт." Кончились наши горестные дни и ночи. Даже я, привычный к тоске, и то болеть начал. Мавки, кикимры рыдать уже устали. исхудали, да посерели все мы. Да и болото мое усыхать стало. Магия вся из него ушла. Негоже это, ведь еще пару годков и вся нечисть болотная сгинуть могла. Но ты пришла. Ныне все хорошо будет. — Мавки, кикимры? — прошептала я в легком ступоре и взглянула на сердитого кота. — Но... «Реверансы окончены!» — утробно прорычал Баюн. «Наговорилась Болотником? Мяу! Пей мария Марья!» Я закатила глаза и прошипела. «Ты мертвого доведешь. Давай сюда эту мерзость. Если я умру, имею в виду, котяра. Мятежным духом стану и буду тебя доставать!» Кот нервно шевельнул усами, дернул ушами и забил хвостом. Болотник на моих глазах побледнел. Его зеленца стала на два тона бледнее. Глаза красные на меня страшно выпучил, Он даже икнул, и первым затараторил: «Не умрешь, хозяюшка, отвар мой сил тебе даст. Хворь всю изгонит, согреет и в пути убережет. Клянусь болотом своим, верь мне, молю тебя». «Если уж болотник клянется и молит меня». Взяла плошку из котовых лап, выдохнула и залпом опрокинула в себя тягучую жижу. Ощущение, будто я выпила кисель с комками, только горькие и вонючие. «Бе, гадость». А еще от чего-то варево острым оказалось, словно туда от души злого лука с красным перцем добавили. У меня аж дыхание сперло. Ощутила, как шея и лицо гореть начинают. Ложка вывалилась из моих рук. Схватилась за горло. Вдохнуть не могла. Ну вот, сгубили Марию. И буквально через мгновение все в норму пришло. Сделала живительный вдох. Утерла выступивший пот со лба. Жива. Еще жива. И в самом деле ощутила, что боль из тела ушла. Мышцы расслабились, холод больше не сковывал конечности. Я перестала мерзнуть, дрожать и мурашками покрываться. И голова больше не трещала и не гудела. Тряхнула грязной головой и произнесла с благодарностью. «Ладно, была не права. Я умею признавать свои ошибки. Баюн, болотник, примите мои извинения. А твар Во!» Я показала коту и нечисти большой палец. Кот прикрыл мордочку лапой и покачал головой, но я уже его достала. «Погоди, кисы, это я пока малость в шоке, но воспитанием твоим обязательно займусь». Молотник явно не понял мой жест, но был доволен результатом. Расплылся в хищно-счастливой улыбке, показав ряды острейших зубов, и сказал, «А путь вам покажет мавка, я ее сейчас позову». «Не отрождайся фыркнул на него кот. «Я хорошо знаю дорогу, сам хозяйку к дому приведу». «Так и пошли скорее, чего расселся». — сказала я коту, и сама поднялась на ноги с чувством шеи похрустела. У болотника снова глаза округлились, словно не видела, не слышала, как шеи хрустят. Я хмыкнула и кивнула ему. — Рада была познакомиться, болотник. Спасибо тебе за бодрящий отвар.